Планета системы 16 Гудни имеет массу полтора раза превышающую массу Юпитера и совершает оборот вокруг 16 Гудни Б за 804 дня. При этом она удалена от центра своей звездной системы дальше, чем наша планета Марс, совершающая оборот вокруг Солнца за 1,88 года. И хотя орбита, ее обращение имеет более эксцентричный характер и приближается к своему Солнцу на расстоянии 0,6 АЕ, у нее нет ни спутника типа нашей Луны, ни условий для возникновения органической жизни на основе углерода. Надо упомянуть еще три открытия, взволновавшие научный мир. Так астрономам удалось обнаружить у двойной звездной системы BD-31643 облако пыли, напоминающее облако возле звезды Бета-Пикторис. Обе звезды принадлежат к спектральному типу B5V. И та, и другая очень горячая, обладающая большой массой голубые звезды, солнечный ветер которых настолько силен, что способен без труда разметать и разрушить полевое облако, прежде чем из них успеют сформироваться планеты. Второе открытие связано с планетой по массе, приближающейся к массе Юпитера, и находящейся в системе звезды рбо корона бореалис равно HD 143761, которая находится от нас на расстоянии около 50 световых лет. Планета эта вращается вокруг своего Солнца на расстоянии около 23 сотых а.Е. И, наконец, третье открытие связано с самой яркой звездой в созвездии Тельца, знаменитой звездой аль баран находящейся от нас на расстоянии 76 световых лет. По оценкам астрономов, там существует планета массой, равной 11 массам Юпитера, совершающие полный цикл обращения вокруг мерцающего оранжевым сиянием Альдебарана за 654 дня. Однако результаты этих наблюдений нуждаются в уточнении. Открыто много других систем, которые во многом напоминают планетную систему 51 Пегаси. Так похожая на Юпитер планета вращается от центрального светила своего созвездия на расстоянии менее 5 АЕ, то есть на расстоянии, на котором теоретически невозможно существование крупных планет. Несмотря на это, подобные планетные системы, оказывается, существуют и у, у Псилон Андромеда, F7V, на расстоянии 54 световых лет от нас, и у Тау-Буц, 64 на расстоянии 49 световых лет от нас, и у 55 Ангри, Джу-В8, на расстоянии 44 световых лет от нас, Но самая крупная по массе планета, которую удалось обнаружить астрономам, обращается вокруг звезды HD 114 762, F9V на расстоянии 91 светового года от нас. Речь идет о громадном объекте, масса которого в 10 раз превышает массу Юпитера вращающимся на расстоянии всего три десятых АЕ от центрального светила своей планетной системы.